Стоявший у окна офицер прищурился. От леса отделилась группа людей, тащивших в руках носилки. Он удовлетворенно кивнул головой и повернулся к радиске. — Ну что ж, фройлейн, позвольте откланяться. Надеюсь, следующая наша встреча произойдет уже при менее драматических обстоятельствах. — Надеюсь на это, обер-лейтенант. Майор произнес это на безукоризненном немецком языке. Сигнал. Первые же слова, которых Гальченко скажет не по-русски. Прозунув руки под стол, котенок выхватило из ременных петель, прикрепленных под ним свое оружие. Чпок! Приглушенный бромитом выстрел был почти неразличим в шуме моторов самолета. Выронив пулемет, охранник откинулся назад. Чпок! схватился за простреленное колено Клаус. Марина стреляла, не поднимая оружия, из-под стола. Неуловимым движением, сместившись в сторону, майор перехватил пистолет своего немца, ловко вывернул его из ослабевшей руки и толкнул того в кучу сидящих на полу людей, где его немедленно и с явным удовольствием встретили. Опешивший офицер... Начавший было разворачиваться к майору, сделал шаг назад, рука его метнулась к автомату, чпок, и бессильно повисла, простреленная в локте. А в следующую секунду его и радиста уже спеленали, засунув им в рот импровизированные кляпы из красноармейских пилоток. Припав на колено, котенок скользнула к двери и осторожно потянула ее на себя. «Пусто!» В прихожей не было никого. Чисто. — Отлично. Вооруженный двумя пистолетами, майор уже был рядом. — Марко, фокно. Блеснув в отраженном свете костров стеклами, створки медленно затворились. Еле заметно шевельнулись ветки на краю поляны. Увенчанный набалдашником глушителя поднялся из густой травы винтовочный ствол, Еще один, чуть погодя, высунулся с чердака дома. Чух! Стоявший в проеме дверцы самолета, человек переломился в пояс и осел на пол. Чух! Пробив грудь переднего носильщика, пуля ударила в плечо и второго. Оба они рухнули в траву. Секунды позже вторая пуля успокоила начавшего было выпить раненого. В остекленении самолета прямо напротив лица пилота вдруг появилось отверстие. Еще одно и еще. Стоявшие около костров десантники схватились за оружие. Не слышав гуля моторов выстрелов, они, тем не менее, почувствовали какую-то угрозу. Поздно. Из распахнувшейся двери дома ударил пулемет. Из окон его поддержали автоматы. Первая же очередь повалила на землю несколько человек утолевшие десантники метнулись к лесу но оттуда негромко кашлянула винтовка и передний немец схватившись за простреленную грудь рухнул в траву остальные залегли не желая испытывать судьбу на открытом пространстве подсвеченные собственными кострами они представляли собою прекрасные мишени Для любого стрелка. Пулемет из дома перенес огонь на кабину самолета, и стекла ее посыпались под ударами пуль. Бросайте оружие. Донеслось со стороны дома команда на чистом немецком языке. Приподнявшийся из травы немец вскинул было свой пулемет, но тут же получил пулю в спину и ткнулся лицом в землю. Пулеметная очередь со стороны дома взметнула землю среди лежащих десантников. Вскрикнул и схватился за плечо еще один из них. — Не стреляйте, нихтшистен! — поднялись над травой руки. Подбежав к самолету, Марина остановилась, держа на прицеле лежащего в дверном проеме немца. Нога его свешивалась наружу. — Чего ждем? — нарисовался рядом Марков. Боишься, укусит? Он не один там был. Майор сказал обождать. Подбежавший сбоку Витька Алеференко дернул за ногу покойника. Труп вывалился наружу и глухо ударился об землю. — Ну вот, дорога чистая, — удовлетворенно произнес Женька. «Пошли. — Пошли. — Спешим! Неслышно подошедший Гальченко стоял рядом. скалероз внезапно наступил. Занятия забыли. Оба парня смущенно замолчали. — Олеференко, хвост! Марков, контроль пилотской кабины. Барсова со мной, спину прикроешь. — Аккуратнее там. Не туда стрельнем, сгорит все к чертовой матери. Нам тогда спасибо не скажут. — На счет три начали. кубрем вкатившийся в самолет курсанты а рассредоточились вдоль борта, держа под прицелом пустой салон. Здесь было пусто, только у задней стены около двери лежали какие-то мешки и ящики. Секунды позже в самолет запрыгнул майор, и следом за ним неслышно проскользнула девушка. Тихо, только что-то поскрипывало впереди, там, где сидели пилоты. «Обстановка!» — отрывисто произнес майор, держа на прицеле дверь в пилотскую кабину. — Чисто! Чисто! — Держу дверь в кабину, — произнесла Марина. — В таком разе начали! Майор пристал. Приподнялась полая девушка. — Зуммер! Он донесся со стороны кабины. На секунду глаза всех присутствующих повернулись в ту сторону. Бах-бах-бах! в закрытом пространстве самолета выстрелы прогрохотали оглушительно витька выронил автомат и ткнулся лицом в пол схватился за простреленный плечо арков появившись откуда-то сзади по-видимому из той самой двери немец стрелял с частотой у пулемета в падавшем снаружи колеблющемся отсвете костров и тусклом свете потолочных плафонов Было видно, как казавшийся огромным пистолетный ствол медленно перемещается, отслеживая движение котенка, пытавшийся уйти от неминуемого попадания. Бах! Удар в плечо. Это не пуля, удар сзади. Кубарем, полетев на пол, она успела дважды выстрелить в сторону немца. Увы, безрезультатно. А тот уже наводил свое оружие на Гальченко. Сейчас он выстрелит. Бах! Чпок! Пах-пах! Пистолет немца, ноган котенка и маленький пистолетик в руке майора выстрелили одновременно. Выронив свое оружие, немец согнулся пополам. Что-то просипел и сделал несколько шагов вперед. Пах-пах! Казалось, самолет содрогнулся от падения тяжелого тела. Майор бросил на него быстрый взгляд и рыбкой нырнул в приоткрытую дверь кабины. Через несколько секунд он вышел назад. Чисто тут все. Обоих и пилота, и штурмана наповал, а радист только чуток до двери не добежал. А этот... Марину колотила нервная дрожь. Хвостовой стрелок надо полагать. Со стороны дома его места не видно, вот и уцелел. Не стрелял по нему никто. Тот, что на улице борт механик. Как ребята? Марков ранен на Витька. «Ну, черт, моя вина не досмотрел. Мало вас учили. Эх. Майор в сердцах двинул кулаком по стенке фюзеляжа. Это он специально сигнал дал чтобы все на кабину пилотскую посмотрели. А Витька и купился».